Глава первая. Пронзительное луканское лето с грозами и палящей жарой осталось позади. Жители деревни по привычке давали весьма пессимистические прогнозы, предсказывая неудачный сбор винограда, нехватку грибов и каштанов и, что еще хуже, скудный урожай оливок в конце года. Они жаловались на предстоящие неудачи, сжимая фигу в кармане, ведь все знают, что, понадеявшись на лучшее, легко это лучшее сглазить. Как всегда, их прогнозы не сбылись. Осенью наступала пора изобилия и даже неплохого достатка для крестьян Контандини в бедной провинции. Они собирали достаточно фруктов, винограда и оливок, чтобы хватило и семье, и для продажи друзьям или на деревенском рынке. Осень – время, когда Лукания, как по-прежнему зовут базиликату ее жители, раскрывается во всей своей глубине. Ритм замедляется, пейзажи меняют краски. Нет лучшего сезона, чтобы влюбиться в эти места, полные первозданной красоты и человеческого тепла. Среди лесов, окрашенных в золотисто-красный цвет, тропинок через безмолвные долины и маленьких деревень, застывших во времени, лукание раскрывает свои самые спрятанные, самые интимные уголки. Вдали от летнего света все вокруг кажется более подлинным, близким, реальным. Это время щедро накрытых столов – теплых традиционных блюд, вкусов, которые говорят о сельской осени, свежего вина, домашнего хлеба и ароматов, доносящихся с бабушкиных кухонь. Каждая трапеза становится ритуалом, каждый ингредиент – истории. В этих местах тишина говорит громче слов. Осень – время неспешности, безмятежности вечера у потрескивающего камина, прогулки по шуршащим листьям. Простые, но наполненные смыслом моменты, которые остаются в сердце. Осеннее солнце встает поздно, и утро проснулось вместе с Николетой Не с солнцем, с ароматом. Он пробился сквозь щель под дверью, растянулся по плитам пола, словно укутал их от холода густым тягучим одеялом. Николетта опустила босые ноги на пол и тут же вздрогнула, отдернула. Каменные плиты показались ледяными. Она нащупала под кроватью тапочки, подумав, сначала натянула теплые носки, а потом накинула на плечи потертый старенький плед и поплелась на кухню, куда и манил теплый аромат. Там царил священный хаос осени. На плите в медном тазу булькало варенье. Густое и темное. Пузыри лопались громким неприличным чавканьем. Сеньора Пенелопа в фартуке с фиолетовыми пятнами помешивала варево деревянной ложкой. Мора! Ежевика, подмороженная, но живая, из осеннего леса. Из такой лучшее варенье Джузеппе принес на рассвете, Сказал последний. сапушки, там теперь лишь ветер гонит листву. Холодно, как в склепе пенелопа. Николета взяла в руки чашку с щедрой порцией кофе, Вдыхала горячий пар, наслаждалась теплом нагретой глины. В такую погоду ягода слаще, Морозец выгоняет из нее кислинку, словно грех из души, как сказал наш новый священник. Ты заметила, Летта Денизе, что голос у него молодой, а взгляд старый, знающий цену тишине? Отец Франческо? Да, интересный человек. Держится строго, а улыбка детская. Похоже, Господь не оставил нас после ухода Дона Пеппино». Николета потянулась к миске с ягодами, раздавила одну между пальцев. Сок, темный, как выдержанное вино, окрасил кожу. «Говорят, он из Болоньи, умеет с детьми говорить, не сверху, а глаза в глаза. Ты видела воскресенье, как он утешил маленькую Анну? Не крестом, а каплей меда. Сказал, «Божья сладость всегда с тобой». «Не тронь ягоды, я на пирог оставила». Николета вздохнула, глядя, как пара варенья поднимается над чаном. «Осень, новое варенье, новый священник. Все меняется, Пенелопа. Вот и лес отдал нам последнее, подмороженное, но сладкое. Может, и мы на старости еще на что-то сгодимся?» «Сгодимся, лето Денизи!» Хотя бы на то, чтобы научить молодых священников варить варенье из того, что посылает жизнь. Даже если это просто подмороженные ягоды. А ты, чем философствовать, до да тоску нагонять, сходила бы на площадь. Сегодня рыночный день, а у нас мало перцев. Зима близко, пора прятать солнце в горшочке. А пока ты ходишь, глядишь и распогодится. Осень в этом году необычно теплая. Николета Денизи стала одной из жертв нечестных риэлторов, когда за бесценок продала свой домик после смерти матери, слишком большой для одинокой женщины. Риэлторы сразу поняли, что тут можно нажиться, и бедная сеньора не заметила, как оказалась в уродливом панельном доме на окраине. До той встречи в горах она никогда не общалась близко с маэстрой, как уважительно звали жители деревни Пенелопу Авильянези ведь она учила их всех, а потом их детей, внуков. А серую мышку Николету Денизи почти не замечали. Собственно, 20 лет разницы в возрасте не способствовали общению двух учительниц на пенсии, да и жили они в разных деревнях, которые соединяла единственная горная тропа. Сблизившись при расследовании убийства ведьмы, о, ну, конечно же, ведьм не бывает, две учительницы на пенсии неожиданно подружились и решили жить вместе. Решение оказалось удачным. Николета творила настоящие чудеса с цветами и травами, а вот готовить не умела совершенно. Итальянка, которая не может пасту сварить, редчайший случай. Но у Николеты спагетти умудрялись пригореть, вода выкипеть, а кастрюля прийти в непригодность. А что поделать, если попалась такая интересная книга, что не оторваться? Как тут вспомнить о кастрюле на плите? Зато маэстра готовила божественно. И не только готовила. В свои 90 Пенелопа почти не выходила из дома на вершине горы, но категорически отказывалась переехать пониже, к дочери, внукам или правнукам. Три года назад она освоила планшет и начала делать потрясающие фотографии, выкладывать их в сеть, обрела популярность далеко за пределами своей деревни. А новости? Для этого есть телефон, да и кто откажется забежать в гости на тыквенный или черешневый пирог маэстра Пенелопы? Так неожиданно жизнь Николеты изменилась. Ее запомнили и даже полюбили. Она заваривала для всей деревни свои травы, продавала особенные чаи на рождественских рынках, но, главное, больше не была серой мышкой и даже... Ох, неловко об этом говорить в ее-то возрасте. В общем, впервые Николета влюбилась. Да ни в кого попала, а в статного бравого маршала карабинера в Брандолине, А тот, совершенно непонятная история, ответил взаимностью. Рано говорить о будущем, не молодежь же. Но бани Брандолини все увереннее входил в ее жизнь. Уважали двух пожилых сеньор не только за травы, кулинарию и учительство. За несколько лет они умудрились раскрыть несколько убийств, обставив карабинеров, к большому смущению Брандолини. За последний год жизнь деревни преступлением ни разу не сотрясалась — текла по-прежнему мирно и размеренно. Правда, Брандолини все больше нервничал и мрачнел. «Все дело в новой начальнице», присланной из Неаполя. Николета не сомневалась, что с любым человеком можно найти общий язык, боялась подумать, что немолодой Маришал уйдет в отставку и уедет из деревни. «В конце концов, всегда можно спросить совета у Пенелопы, маэстро способно разрешить любую ситуацию». В любом случае не может быть все так плохо, тем более, что начальница сидит в своем офисе и нечасто сует нос в тихую деревню. Воскресный рынок в горной деревне начинается с глухого гула, словно сами холмы просыпаются и вздыхают. Шумят моторы грузовых авто, цокают копыта ослика, везущего корзины с каштанами, трещат деревянные колеса тележки. «Да-да, мы все еще в двадцать первом веке. Просто улочки в горных деревнях строились так, что и сегодня пройти по ним могут лишь ослы. Не на своем же горбе тащить корзины со сладкими помидорами». Наконец все расставлено, появляются первые покупатели, какофония голосов заполняет площадь. Хриплый бас старика, торгующегося за сыр, серебряный смех женщину, прилавка с оливками, Взрывы ругательства и извинений, когда кто-то задевает своей корзинкой ящик, и оранжевые шарики клементинов рассыпаются по камням прямо под ногами у покупателей. А сверху несется колокольный перезвон из церкви на площади и монастыря на утесе, нежный и влажный, будто капли дождя катятся с черепичных крыш. Воздух густой, как суп министроне. В нем смешиваются терпкие запахи сыра и дымные вуалят жаровни, где на углях шипят свиные ребрышки. От прилавка с травами тянет пряностями, в них мята, пахнущая давно ушедшей весной, и орегано, горький, как старая любовь. Рынок — это география. Склоны холмов в оливках, соленый бриз в анчоусах и сладкая лень августовского дня в инжирном джеме. Рынок — не просто место торговли. Это оркестр, где каждый инструмент звучит по-своему, но вместе они создают восхитительную симфонию. Неспешно продвигаясь вдоль прилавков, Николета купила немного чернослива, фаршированного горгонзолой и окороком. Пенелопе наверняка понравится. А рынок кипел, тихая деревня бурлила, как и всегда по средам. «Мадонна, Санта, Джузеппе, этот канистрато!» «Ты его точно полгода в пещере выдерживал, как обещал!» Сеньора Роза в черном платье с кружевной накидкой тычет тростью в сторону знаменитого луканского сыра. «Для тебя каризма, как для святого Петра. Шесть месяцев в гроте, где ветер с вершин гуляет. Попробуй, это поцелуй ангела с терпким характером!» Джузеппе откалывает крохотный кусочек, и сеньора, закрыв глаза, кряхтит. «Бене, бене!» «Беру два, и скажи своей жене, что ее лимончина в прошлое воскресенье был крепковат». Сыровара и старую сеньору сменяют другие голоса. «И говорю же я ему, этот новый сеньор Альбани, что переехал в старый дом Кончетти...» «Нет, ты послушай, Грация, он зеленые ставни покрасил в желтый!» Сеньора Клаудио, размахивая связкой розмарина, чуть не сбивает корзину с каперсами. Желтый. «Мадонна! А его жена? Видела, в каком платье она в церковь пришла? Выше колен. И дети. Их девочки дадут тут жару!» Говорят они из Турина, с севера. Грация качает головой, пробует оливку и шепчет. «А сеньора Нелла сказала, что они по ночам свет в подвале не выключают. Задумали, что? Может, они эти? Ящеры? Или социалисты?» «Эй, старик, эти артишоки не из потенции? Говорят, там воздух грязный. Или из сада этих, новеньких?» Молодой загорелый парень смеется, подначивает, но старый фермер хмурится. «Мои артишоки, как моя совесть, чисты! А насчет новых? Мальчик, в нашем возрасте новые соседи, как новый сорт вина, не попробуешь, не узнаешь». Хотя их девочка вчера у меня три лимона купила и спасибо сказала. По-нашему, это уже что-то». И он говорит, «Мы просто хотим тишины. Тишины! В матери, в полдень! Да там каждый камень орет свои истории!» Сеньор Адриана, поправляя шарф, протягивает продавцу монету. «Дай сто грамм прошутто, Марчелло. Он это, и потоньше, не как для северян». «Слышал, они капучино после обеда пьют», — Марчелло скривил гримасу, тонко нарезая прошутто. В разговоры вплетаются крики продавцов, хвалящих свой товар, приветствия соседок, словно увидевших друг друга после долгой разлуки, хотя недалее, чем вчера, они ругались из-за громкой музыки из окна. Звон бокалов из бара на углу, где подкрепляются продавцы, еще до рассвета установившие свои палатки на площади. Вздохи, кто-то опускает горячий хлеб в масло, приготовленное для дегустации, пробует и зажмуривается от блаженства. Здесь говорят не только словами, но и сердцем. И когда сеньора Роза укладывает свой сыр в плетеную корзинку, она бурчит себе под нос: «Ладно, если его жена это вертихвостка печет пирог с тыквой, как моя покойная Ливия, прощу им желтые ставни». Вот и лавочка на колесах сеньора Пина. Все знают, что покупать овощи нужно именно здесь. Николета уже наклонилась над перцами, выбирая лучшие, когда услышала громкие возмущенные голоса и обернулась. У прилавка напротив стояла женщина лет тридцати пяти в форме карабинеров. Волосы заплетены в косу, невысокая, подтянутая. «Я пришла сюда в надежде найти хорошую картошку», — говорила женщина, фермершая за прилавком. «Но вы задрали немыслимую цену. Смотрите, картошка вся сморщилась». О, похоже, у фермерши даже не нашлось слов. Она растерянно смотрела то на недовольную покупательницу, то на практически идеальные клубни в лотке. «Сделайте мне скидку. Я бы купила салат. Ненавижу обед без салата. Но он весь такой вялый, что у меня рука не поднимется за него заплатить». «Скидку?» — дрожащим голосом спросила фермерша. «Ну, раз вы сами не в состоянии, я беру со скидкой в 30%. Карбинер бросила несколько монет на стойку, сложила продукты в пакет и ушла. Фермерша все еще не вышла из ступора. Пино вышел из-за прилавка, подошел к соседнему. «Что это было, черт возьми?» «Какая ужасная женщина! С моей картошкой все в порядке!» «И с салатом тоже», — кивнул Пино. «Он у тебя всегда свежий!» «Бедный Маришал Брандалини. Оба фермера с сочувствием посмотрели на Николету. Он, конечно, не из наших, и мы не сразу к нему привыкли, но это уже ни в какие ворота. Похоже, я погорячилась, решив, что с любым человеком можно найти общий язык, вздохнула про себя Николетта и направилась прямо к мяснику, за любимыми домашними колбасками Брандалини. Хоть чем-то порадует за ужином бедного друга. Вернувшись домой, она услышала голоса из гостиной. Напротив Пенелопы с чашкой кофе в руке сидел крупный мужчина в возрасте. — Ты как раз вовремя, — маэстро кивнул на мужчину. — Сеньор пятини пришел к нам за помощью и как раз собирается рассказать, в чем дело. Я предложила угостить его рагу, но... — Слишком жарко для подобной еды. Может, сейчас и осень, но все еще никакой осенней прохлады. Смешно есть рагу в такой день. — О, Боже, двое мерзких людей в один день — это слишком. Николета обреченно плюхнулась на стул. «Как вы вообще связались с карабинером?» — поинтересовался мужчина. «Да еще, говорят, вы его обставили. Раскрыли дело прямо у него под носом». Гость расхохотался. Николета покраснела. «Мы ничего не...» «Мы в одной команде», — мягко сказала Пенелопа. «Так вы собираетесь переходить к делу?» «У меня довольно хороший дом в Берналии, назвал гость деревню за горным хребтом. «Всего в квартале от церкви». Просторный задний двор с садом и небольшим бассейном. Один из лучших, если не лучший, в деревне. Николета закатила глаза. Кто-то ворует из моего дома. Кража, понимаете? Почему вы не пошли к арабинерам? Мужчина впервые смутился. Дело в том, что это кража на небольшую сумму. Что именно украли и как давно это продолжается? Первый раз это было около полугода назад. Я заметил, что в шкафу пропали распорки для обуви. Знаете, такие из дерева. У меня есть несколько дорогих пар обуви, и я очень бережно к ним отношусь. Нет смысла платить столько денег, а потом просто выбрасывать обувь, позволяя ей деформироваться. Нужно лишь немного заботы и внимания, просто вставить распорки, если вы понимаете, о чем я. Кто из них хуже? Лейтенант Карабинеров или этот сеньор Петини? Дай бог терпения. Пенелопа оставалась невозмутимой. «Сколько распорок пропало?» «Семь пар. Когда произошла следующая кража?» «Я не записывал даты, понимая, что это было ошибкой, но я понятия не имел, что дойдет до такого, что потребуется настоящее расследование. Я думал, что стоит мне уволить старую коргу, которая убиралась в доме, и нанять новую с безупречными рекомендациями, и все вернется на круги своя». Но этого не произошло. Нет, примерно через три недели я пошел спать и обнаружил пропажу наволочки. Когда я осмотрел другие спальни, наволочки на гостевых кроватях тоже пропали. Их не было ни в прачечной, ни где-либо еще. «Странно», — не удержалась Николетта. «Вот и я говорю, странно», — поднял палец вверх мужчина. «Кто живет с вами? У меня двое детей, сын и дочь». Они уже взрослые, учатся в университетах далеко от дома. «А их мать?» Причем здесь их мать? Мы давно разведены». «Где она живет?» «Последний раз она отправилась куда-то в Индию. Если кто-то захочет ее найти, пусть просто идет на запах благовонии, и рано или поздно он приведет к ней. В последний раз, когда я ее видел, от нее несло этим. Йога не доводит до добра». У сеньора Петтини была большая голова, большой нос, широкий рот и огромные уши, почти в половину длины головы. Все в этом мужчине было огромным. Брови темные и густые, губы пухлые, только глаза немного маловаты. У обычного человека они выглядели бы нормальными, на фоне крупных черт лица пятини они просто терялись. Николета пыталась представить мужчину дома, с женой и детьми, более молодым, но у нее ничего не получалось образ не оживал. «Я правильно понимаю, вы пришли к нам, чтобы мы нашли вора?» — весьма холодно поинтересовалась Пенелопа. «Блестящий вывод!» — снова поднял палец вверх гость. Выпроводив душного сеньора, женщины расположились на кухне. «Поздно сушить перцы, теперь нужно готовить из них пеперонату, потом раскладывать по горшочкам то самое солнышко». Все знают, что нет ничего более яркого, теплого и напоминающего о лете, чем папироната. Неужели ты хочешь согласиться? Если бы у него украли что-то нужное, дорогое, я бы отправила его карабинерам. Но ты не думаешь, что кражи слишком странные? Кому нужно семь распорок для обуви и восемь наволочек, или сколько там их украли? Навести его лето до низи, осмотрись, а потом решим». Кстати, мы приглашены в гости. Николета вопросительно уставилась на подругу. В деревне появилась новая семья. Купили дом кончети, тот, что с садом за утесом. Устраивают званый ужин и нас пригласили. Так вот о ком сплетнищал весь рынок. Семья с двумя дочерьми откуда-то с севера. Интересно. То есть мы принимаем приглашение? Не мы, а ты. Старая по вечеринкам бегать. А ты сходи. Уверена, что и твоего бани пригласили. Составишь ему компанию. Кстати, он придет сегодня на ужин. Поедая пеперонату, а потом колбаски, и, наконец, ежевичный пирог Брандолини оттаивал. В камине потрескивали дрова, в обществе Пенелопы и Николеты карабинеру было так уютно, что он обмекал, расслаблялся, добрел. Чем они обычно и пользовались, выуживая сведения о расследовании но сегодня у него была для них своя история. «Вивальди», — мягко улыбнулась Пенелопа, — «но почему именно Вивальди? Кто ж поймет бред сумасшедшего? Хотя я не удивлена, Вивальди всегда отличался общением с темными силами. Вы же знаете, что он был священником, но перестал служить мессе, потому что это причиняло ему невыносимые физические страдания». «Вы что, верите в этот бред со сном?» Николета, которая все это время кашляла, подавившись от смеха пирогом, наконец отдышалась и рассказала другую историю с кражами у их утреннего гостя. «Только не говорите, что вы решили взяться за это дело!» «Дорогой Морешало, помните, в «Собаке-баскервиле» и «Конан Дойла» кража одного ботинка казалась абсурдной? Барандолини лишь руками развел». Пусть дамы развлекаются, главное, не лезли бы в его расследование, тем более после предупреждения новой начальницы. Они обсудили приезд новой семьи, договорили, что Николета и Карабинер примут приглашение на ужин, хотя Брандолини немного поворчал по этому поводу. «Они все делают правильно», сказала Николета. «Хотят влиться в жизнь деревни. Очень важно общаться друг с другом». Она погрустнела, вспомнив, что еще два года назад сидела одна в своей бетонной коморке. А ведь ее могла постичь участь несчастного, о котором она прочла утром в газете. «Представляете, его нашли мертвым только через пять дней! А если бы у него были близкие друзья...» «Кого нашли мертвым?» «О чем ты, Лето Денизи?» «Преподавателя музыки из Матеры». Брандалини неожиданно оживился. «А как его звали, помнишь?» Николета подняла глаза к потолку, но тут же покачала головой. «Не помню. А разве это важно? Куда я положила газету?» «Не ищи!» — Пенелопа взяла в руки планшет. Через пару минут объявила. «Его звали Микели Капатонди, преподаватель по классу скрипки». Брандалини вытаращил глаза. «А там написано, как он умер?» «Написано, что причины не установлены, о них объявят после вскрытия». Его только вчера обнаружили. Вы же позвоните коллегам в Матеру», — поинтересовалась Пенелопа. «О чем вы?» — удивилась Николетта. «О том, что Бани только что рассказал нам историю, в которой фигурировал учитель музыки из Матеры по имени Микеле Капатонди». Николета изумленно покачала головой. «Почему Пенелопа сразу улавливает и запоминает все детали, а она пропустила имя мимо ушей?» Мне не хочется делать официальный запрос, я лишь хочу выяснить, имеет ли эта смерть какое-либо отношение к делу, которое я... Вернее, которого пока нет, но оно может им стать. Все зависит от того, как умер Капатонди. — Заодно спроси, может, там и распорки для обуви обнаружатся, — рассмеялась Николетта.